517. -е. Гуру. Дело не в том, что тяжко духу, а в том, чтобы, несмотря на токи нагнетения, сохранить лицо перед глазом орлином и являть лик достойно и приличествующей воину владыки.